Глава тридцать девятая Девицы, как по щелчку пальцев, расступаются. Пшеничная волосая подходит ближе ко мне, гипнотизируя своим злым взглядом. Но я не боюсь. Я абсолютно спокойна. Молча раскрываю ладони, концентрируя там всю пробудившуюся магическую силу. Что здесь, собственно, происходит? По какому поводу собрание, а меня не позвали? По спальне раздаётся вкратчивый голос. Наше незапланированное состязание прерывается. Мы лишь хотели познакомиться поближе с вашей избранницей. Да, мы ничего плохого не делали. Джолин сама. Мы ни при чём. Мы в таком шоке, что не сумели сразу отреагировать. А тут уже вы, как рыцарь в сияющих доспехах, торопитесь спасти свою даму от злой ведьмы. Разве это не романтично? Девицы тут же реагируют коллективным кудахтаньем. Мы с Джалин молчим, смотрим друг на друга и на остальных недовольна, и, думаю, обе жалеем, что нас прервали. Очень необычно ощутить минутное единение с врагом. Будет ещё романтичнее, когда вы отправитесь домой. Портал открыт. Каждая, кто останется в замке, будет заперта в темнице. «У вас полчаса», — холодно произносит Адам. «Как полчаса? А вещи? Мы не успели их собрать». Раздаются новые виски, теперь панические, а не восторженные. Ваши проблемы. Я дал вам достаточно времени на сборы. Вы сами решили его потратить на разглядывание Жанин. Скажите спасибо, что не предъявил новое обвинение. Ваши семьи и слушать бы вас не стали. Сказали бы поступать с преступницами так, как считаю нужным. Нет-нет, всё хорошо, мы уходим. Мы сейчас, мы мигом, вы не подумайте. Спасибо за гостеприимство, было приятно познакомиться. И одна за другой девицы выбегают из моих покоев. Я их не виню, сама бы на их месте побежала, сверкая пятками. Пшенично-волосая тоже пытается улизнуть под шумок, но не тут-то было. «Стоять!» — Адам хватает её за локоть и силой притягивает к себе. «Куда это ты, красавица, собралась? Тебе ведь так хотелось остаться, больше всех остальных, насколько я помню». «Эх, да», — Джолин тушуется под внимательным взглядом дракона. «Хотела. Но вы же запретили мне выходить из комнаты». А я не сдержалась. Все пошли, и я пошла. Ещё раз увижу рядом с Жанин. И печальные последствия от проклятия испытаешь на себе ты и твоя мать. Поняла? Глаза Адама опасно блестят. Поняла, — девица кивает. Разрешите идти? Разрешаю, — рявкает напоследок дракон. И Джалин выбегает из комнаты даже быстрее, чем остальные. Сурово ты с ней, неодобрительно качаю головой. Чего только вообще выпускал. Нужно было оставить под замком, ведь не факт, что она до комнаты дойдёт. Может, по пути передумать и сотворить какую-нибудь пакость замку, а он и без того не в лучшем состоянии. «Ой, прости, я такой глупый. Спасть тебя от очередного проклятия. Но ничего, благодарить не нужно, дело обыденное», — произносит раздражённый Серебряный. «Ни от чего ты меня не спасал, Хморис. У меня всё было под контролем». Сила появилась внутри, я уже не беспомощное аморфное создание. «И, конечно, ты бы отбила, тёмное заклятие. Я даже не сомневался, с твоей-то слабой искрой», — ёрничает дракон. «Слабой искрой?» — вмиг внутренне воспламеняюсь. «Я покажу тебе свою слабую искру», — договариваю и швыряю в Адама снаряд, что копила для Джолин. Его откидывает назад, но, конечно, серебряно-волосый мне не по зубам, он не был мне по зубам и в лучшие дни». А потом он довольно быстро возвращает себе контроль над телом и дышит снова подходят к моей постели. Неплохо, он кивает, весьма неплохо, но нужно лучше. От подобного мне ты себя не защитишь. Надеюсь, подобных тебе больше нет во всех трёх мирах. На мой одного тебя много, произношу искренне. А даже если я и встречу кого-то похожего, то защищать меня твоя задача. Даже армии твоих поклонниц всей гурьбой не справится с подобным тебе. В целом ты права, дракон не спорит. Ты сейчас всего лишь застала меня в расплох, иначе и того эффекта не было бы. Но в этом и есть твой шанс на спасение. Застать в расплох и быстро убежать как можно дальше. Я вот что, учитель, усмехаясь. Мне только одно интересно. Теперь в этом замке вместо сна ходят друг к другу в гости, а потом ведут поучительные беседы? Спать мы сегодня будем? Тебе не надо облетать периметр. Зажигать звёзды или что ты там на самом деле делаешь? Выглядит красиво, кстати. Подсматривала за мной, да? Самодовольно хмыкает дракон. Рад, что вызываю в тебе интерес, не только когда мой шикарный аромат дурманит твою голову. Закатываю глаза от его позёрства. А ты пренебреги гигиеной с недельку, и не только меня твой аромат будет дурманить. Хм, не знал, что в внешнем мире подобное в почёте. Но раз ты настаиваешь, То кто я такой, чтобы сопротивляться? Я ведь обязана обольщать тебя и завоёвывать. Придётся тогда потерпеть с гигиеной. Ой, всё. Машуна не во рукой. Невозможно с тобой разговаривать. Переиначиваешь мои слова так, как тебе хочется. Нет, постой, ты сама предложила. Он качает головой. А завтра я скажу: "Прыгни со скалы, и ты прыгнешь". Спрашиваю, раздражаясь. Я ведь дракон, милая, не забывай об этом. Мне любая скала не страшна. Я летать умею. Смеется Адам. А по поводу сна? Утро на дворе, Соня. Он распахивает занавески лёгким взмахом руки. Вставай, у нас много дел. Но тут откуда-то из глубины замка доносится жуткий звук, а затем и стены сотрясаются, вызывая опасения. А выстоят ли они? Не сложится ли прямо на наши головы?